Глава четвертая Вернув Криду в стопку фотоснимков, я покачал головой. Его здесь нет. Крид, барабаня пальцами по видавшему виды столу, потягивал свою трубку. «Для меня это новая фигура. Никто из наших ребят его не знает. Вы уверены, что он угрожал вам всерьез?» «В этом нет никакого сомнения».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 Тогда он начнет действовать, и ваши парни без труда смогут с ним разделаться. Мой план явно не вызвал восторга у Крида. Все же, пока не стемнеет. Оставайтесь здесь. Мы тем временем попытаемся его схватить. При дневном свете вы будете слишком уж соблазнительной мишенью.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 Между прочим, ее не было в составе парижской труппы. Нам удалось установить агента, нанимавшего Джоан Никольс, и всю труппу на работу в Париже. Он не опознал Бенсон по фотоснимку. Взгляд Крида задержался на груди разбросанных по столу бумаг. — Я должен вернуться к остальным делам. Подождите внизу. Ребята устроят вас поудобнее. А ко мне заходите около пяти вечера, и мы займемся разработкой планов на вечер. Кивнув, я спустился на первый этаж, где столкнулся с Питерсом, возвращавшимся из арсенала. «Вам приходилось иметь дело с такой моделью?» Он вручил мне кольт и запасную обойму к нему. «Конечно».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 «Никогда не верил полиции и не собираюсь», — заявил Берни, подозрительно взглянув на меня. «Ну, что ты там еще придумал?» «Пока не стемнеет, мы побудем здесь. Затем выйдем на улицу и устроим этому бандиту капкан». «Какой еще капкан?» — брови Берни поползли вверх. «Обыкновенный Мы с тобой, взявшись под руки, отправимся на прогулку по городу в надежде, что по дороге столкнемся с бандитом. А как только он начнет рыпаться, наши телохранители нашпигуют его свинцом. Красиво излагаешь. А вдруг они промахнутся? Выхватив ковбойским жестом кольт, я его обнадежил. Тогда позаботимся обо всем сами. Для меня с детства пушка — милая игрушка. Недаром меня прозвали «Убийца Слейден». Скейф и Питерс рассмеялись, а Берни в ужасе отпрянул. — Спрячь немедленно. Так можно случайно выстрелить. Повернувшись ко мне, он выпятил свой жирный подбородок и заявил. — Не воображай, что тебе удастся словчить с этим «мы». В сумерки меня не вытащишь на улицу никакими силами. Пока его не схватят или не убьют, я собираюсь оставаться здесь. Если ты хочешь стать героем, будь им на здоровье. Я же отсюда не сдвинусь. Я беспомощно взглянул на Скейфа и Питерса. Видите, с кем мне приходится иметь дело? Типично некомпанейский приятель. — Что тебя волнует, паренек? — спросил Скейф. — Я ведь о тебе позабочусь. Я никуда отсюда не уйду, — решительно заявил Берни. — Успокойся и приступай к работе. Я присел на стул. — Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я нисколько не возражаю против работы, ибо за нее мне платят деньги, но служить приманкой в вашем капкане я не намерен, — отбивался Берни. «Окей, окей, справимся без тебя. А ты не теряй времени даром и распиши во всех красках то, что мы уже наскребли». Я закурил сигарету и опустился в кресло. В пять часов, в сопровождении Питерса, следовавшего за мной по пятам, я прошел в кабинет Крида. «Ну, как дела?» поинтересовался Крит и, приглашая меня сесть, отодвинул в сторону папку с делом, над которым работал. Я буду действовать один. Лоу мой план не понравился, и осуждать его я не имею права. Возможно, что вашим людям будет даже легче справиться с охраной одного человека, нежели двух. Едва стемнеет, я поеду отсюда на такси к себе в гостиницу и переоденусь в темный костюм, чтобы вечером менее бросаться в глаза. После этого я схожу поужинать в ресторан на углу. Можете разместить своих людей в баре. Его необходимо пересечь, прежде чем попасть в ресторан. Я сяду спиной к стене. Если бандит начнет действовать в ресторане, мы схватим его там. Если нет, то из ресторана я пойду в кинотеатр го -Монт». Если и после этого ничего не произойдет, я загляну в бар «Майка», что позади клуба «Флориан». Оттуда я вернусь в гостиницу. Пока я говорил, Крид писал. Потом настал его черед. «Будет лучше, если отсюда в гостиницу вы пойдете пешком», — заметил он. «Такси может спутать карты. Мы не хотим терять ваш след и в то же время показывать этому бандиту, что вас охраняют. Ведь как-никак это должна быть ловушка, Слейден. И надо предусмотреть все, чтобы она сработала. Питерс — отличный снайпер, но все же он будет следовать чуть поодаль за вами. Это выглядит не слишком надежно. Вас могут ранить».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 Литерс будет не один, мрачно сказал Крит. Я выделяю на эту операцию 40 человек. Они будут размещены через каждые 20 ярдов вашего маршрута. Знать их в лицо вам не нужно. Они будут сидеть в машинах, болтаться под видом бездельников, прятаться в укрытиях.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 «Тебе, Чет, это мелочь может уже и не понадобится законючил он, когда я предложил ему раскошелиться. но если хочешь, я могу дать тебе расписку. Предпочитаю наличную. Ведь может так случиться, что не успею присовокупить эту сумму к твоему текущему счету». «Коль скоро разговор зашел о твоем состоянии, Чет, хочу осведомиться. Успел ли ты составить завещание?»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 Нащупав в кармане рукоять пистолета, я почувствовал себя несколько спокойнее. «Не подстрелите ненароком меня!» — бросил я Питерсу, подошедшему к двери. «Напрасно волнуетесь Я ведь обязан вас опекать!» — рассмеялся он. Он произнес шутку слишком уж самоуверенным тоном, и я опять пожалел, что не придумал более безопасного способа поймать бандита. «Глядите в оба!» — попросил я, и, чувствуя себя совершенно нагим от страха, побрел вдоль скупо освещенной улицы, крепко сжимая в ладони пистолет. Шагов через пятьдесят мое внимание привлек здоровенный Детина. Он курил и скользнул по мне небрежным взглядом, а когда мы поравнялись, прошептал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 Вспыхнул свет, и Скейф предложил войти. Он удобно расположился в кресле. Я увидел, что он нашел припрятанные мной виски, и уже успел пропустить через свое горло добрую половину содержимого бутылки. Я вошел и закрыл дверь. «Тихо, как на кладбище», — заметил мой телохранитель. «Может статься, что парень брал вас на пушку?»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 «У вас появилась возможность написать чрезвычайно занимательный рассказ», — продолжал Скейф. «Как вы собираетесь его озаглавить?» «Моя смертельная схватка с наркоманом?» Проглотив одним духом полстакана, я ощутил некоторый прилив сил. «Вашим парням легко смеяться, когда на прицеле держат другого», — заметил я, переодеваясь. «Совсем не уверен», — возразил Скейф. «На работе случается всякое».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 На пустынной и темной улице мне буквально силком приходилось переставлять ноги, обшаривая взглядом каждый предмет. Из переулка свернула машина, и я едва не бросился прочь, но поскольку она остановилась, а водитель направился в табачную лавку, усилием воли мне удалось заставить себя двинуться дальше. Наполовину вытащив пистолет из кармана,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 Пошел к стойке, заказал двойное шотландское и огляделся. Два тучных человека с кружками пива расположились у двери ресторана. Заметив мой взгляд, один из них подмигнул. Когда я подмигнул в ответ, веко у меня свело судорогой. За исключением этой пары остальные посетители выглядели вполне безобидно. Допив виски, я прошел в ресторан. Выбрав столик в углу, я сел спиной к стене, лицом к двери и закурил. Третьего детектива я обнаружил в противоположном конце зала. Он с видимым удовольствием работал челюстями и, увидев меня, одобрительно ухмыльнулся. Этот полицейский производил впечатление человека весьма хорошо уяснившего, в чем именно состоит его задача и мне оставалось только надеяться, что пистолет у него под рукой. Заказав закуску и бифштекс, я засомневался, смогу ли я хотя бы притронуться к еде. За ушами у меня было сыро, и желудок трепетал, как флаг на ветру. Но когда бифштекс подали, он оказался таким нежным и привлекательным, что я проглотил его без зазрения совести и почувствовал себя гораздо лучше. Я жевал, не отрывая взгляда от входной двери, надеясь не прозевать появление бандита, хотя и сознавал, что это бесполезные заботы. Ему не удастся миновать тех двух в баре, говорил я сам себе и искренне желал в это верить. Оплатив счет, несколько минут я сидел, неподвижно уставившись в скатерть. Надо было соблюдать график. Но в ресторане было так приятно, уютно и безопасно, что не хотелось и думать о продолжении прогулки по темным улицам. Детектив в зале ресторана смотрел в мою сторону, и когда наши глаза встретились, он мельком глянул на свои часы, а потом на дверь. Это был вежливый намек, что пора двигаться. Неохотно отодвинув стул, я направился в бар. «Покидаю вас!» — обратился я к одному из тучных детективов у дверей. «Поздновато!» — ухмыльнулся он. «Мы все же надеемся попасть домой еще сегодня». Это прозвучало несколько жестоко, но можно было понять и его надев пальто и шляпу я вышел на улицу я успел сделать всего несколько шагов в направлении клуба флориан когда это произошло из-за темного поворота вылетела большая черная машина с погашенными фарами я понял все едва увидев что она без огней Шансов нырнуть обратно в ресторан не оставалось. Машина мчалась слишком быстро. Рядом не было ни одного спасительного подъезда. Очутившись на открытом месте, я чувствовал себя беззащитным, как муха на стене. Выхватив пистолет, я побежал навстречу машине с безумной мыслью проскочить мимо до того, как меня сшибут. Мелькнуло лицо шофера, скорчившегося над рулем, маленького человечка в шляпе, глубоко надвинутой на глаза. На заднем сиденье виднелся силуэт еще одного человека, сжимавшего в руках нечто весьма напоминающее автомат. Ствол опирался на опущенное до отказа боковое стекло. Вскинув кольт, я нажал на спусковой крючок. Меня оглушил грохот выстрела, а сила отдачи едва не выбила пистолет из рук. Выстрел оказался удачным. Пуля вдребезги разнесла ветровое стекло. Из бешено завилявшей машины раздалась автоматная очередь. Если бы автомобиль не начал вилять, я был бы прошит целым роем пуль, защелкавших по тротуару на шаг впереди меня. Я бросился ничком в водосточную канаву. Автомобиль, развернувшись поперек дороги, пронесся всего в нескольких футах и врезался в фонарный столб. Я повернулся. Густую ночь пронзали вспышки пистолетных выстрелов. Это вступили в игру мои телохранители. В воздухе визжали рекошетирующие пули. Стекла в машине вылетали одно за другим. Я прижался к асфальту, чувствуя, как от страха у меня по лицу струится пот, и прислушался к глухому топоту бегущих ног. Я направил пистолет вперед и, не поднимая головы, взглянул на автомобиль. Дверца была распахнута. Я едва успел заметить склонившуюся за машиной тень, как раздалась новая очередь из автомата, и надо мной веером просвистели пули. Я моментально выстрелил и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 Обойдя вокруг машину, он направился к Питерсу, который сидел на мостовой, придерживая руку, и ругался, на чем свет стоит. По улице, оглашая округу воем сирен, мчались две патрульные машины. Из одной машины выскочил Крит и подбежал к Скейфу. Оба склонились над Питерсом, но затем, оставив раненого заботом Скейфа, Крит приблизился ко мне. «У вас все в порядке?» «Вроде бы». — ответил я, облокотившись на разбитый автомобиль. — Питерс ранен, опасно. — Скоро поправится. Крит всмотрелся в лицо убитого. — Это тот самый он. — Когда-нибудь с ним сталкивались? — Не могу припомнить. Подъехали еще две полицейские машины и карета скорой помощи. На тротуаре уже толпилась толпа зевак. Подошел Скейф. «Вы его раньше встречали?» — обратился к нему Крит, указывая на убитого. «Нет, только что познакомился». «Ну что ж, представление окончено», — резюмировал Крит. «Вам лучше вернуться в гостиницу. Проводите его, Скейф. Не думаю, чтобы они повторили покушение, но сегодня нам больше ни к чему рисковать». — Пойдем, герой, — сказал мне Скейф. — Кончились твои волнения. — Я уже говорил тебе, что все это не так страшно, как ты боялся. — Ну, достаточно страшно. Во всяком случае, у меня есть теперь чем попрекать Берни до его смертного часа. Мы сели в одну из полицейских машин.